Покрывавший стол стояла такая мертвая тишина, что упади иголка и то было бы слышно. Казалось, м е г р э хотел дать Шарлотте время справиться с волнением. Она оцепенела, из ее полуоткрывшихся губ не вырвалось ни одного звука. Наконец м е г р а расслышал что-то вроде глухого стона. п о о делаешь это его ремесло, это его долг. И вот я хочу спросить, не знали ли вы ее? Я не под именем миссис Кларк, к о т о р у ю она носит недавно около шести лет, а под именем Эмилиены или, скорее, Мими. Она служила танцовщицей при ресторане в Каннах в то время, когда бедная толстуха Шарлотта. Как плохо она играла комедию, как неумело она устремила глаза на потолок, словно старалась что-то вспомнить. Какие она сделала наивные, слишком наивные глаза. Эмильена, Мими? Нет, что-то не помню. А вы уверены, что она была в Каннах? Да, в ресторане, который назывался тогда Прекрасная Звезда, как раз на набережной к р у а з е т Удивительно, удивительно. Не помню никакой мини. А ты, п р о с п е р он едва не задохся. Зачем заставляют его говорить, когда у него словно тисками сдавило горло? Нет, нет. Внешне как будто ничего не изменилось. По-прежнему в кухне стоял приятный запах. Как обычно в маленьких уютных квартирках, где от стен веет спокойствием, по-прежнему разливался вкусный такой домашний аромат мясного рагу с поджаренным луком, которое тушилось на слабом огне, стол покрыт к л е е н к о й в красную клетку, крошки пирожного. Как большинство женщин, склонных в полноте, Шарлотта, вероятно, обожала сладости и пировала в одиночестве, поглощая всяческие печенье. А это недошитая комбинация из розового шелка. И вдруг разразилась катастрофа. В точности еще ничего не было сказано. Любой вошедший в этот дом подумал бы, что супруги Донж любезно принимают у себя гостя, но никто из присутствующих не осмеливался открыть рта. Бедняга п р о с п е р с лицом р я б ы м от о с п ы как шумовка, закрыл свои голубые глаза и стоял у плиты, шатаясь так сильно. что страшно было, как бы он вдруг не рухнул на пол. м е г р э поднялся со вздохом. Ну, простите, что побеспокоил вас, мне пора. Я сейчас это п р о д в и ь Быстро затараторила Шарлотта. Да и мне тоже пора одеваться. В десять часов я должна быть на месте, а здесь по вечерам ходит только один автобус в час, так что надо заранее. До свидания, Донж. До свидания. Быть может, он произнес все слово полностью, но расслышать было невозможно. м и г р е н взял свой велосипед, стоявший у крыльца, дверь захлопнул. а с ь Хорошо было бы посмотреть в замочную скважину, но кто-то шел по улице, и м и г р е н не хотелось, чтобы его застали в такой позе. Он спустился по склону на тормозах и остановился перед бистро. Разрешите оставить у вас велосипед. Завтра утром я пришлю за ним. Выпив стаканчик устойки, он пошел к мосту Сен-Клун а остановку автобуса. А в Париже бригадир Люкас уже больше часа звонил по всем телефонам, т щ е т н о пытаясь разыскать своего начальника. Шарлотта в п е л и к а н е Наконец-то ты пожаловал, господин начальник. стояв в дверях своей квартиры на бульваре Ришар-Ленуар, м е г р е невольно улыбался, не потому что жена н а з в а л а его господин начальник, так она не раз именовала его в шутку, но тепло, п о в е я в ш е е на него из жарко н а т о п л е н н о й комнаты, напомнило ему, он находился далеко от Сен-Клу и жил в кругу совсем и н о м чем Проспер д о н ш а его сожительница. А все-таки возвратившись домой, он застал жену за шитьем, хотя шила она не в кухне, а в столовой, и ноги грела не в духовке газовой плиты, а на низенькой переносной печке саламандр. И право он мог бы поклясться, что где-нибудь лежит недоеденная п и р о ж н о е